Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BioZ. а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. В октябре Алину исполнилось 11. После его первой зачищенной деревни в конце мая он уничтожил еще 20 поселений орков. Осталось еще много, но со временем он пройдет через них все естественно, зачистка проходит постепенно с севера на юг, в полной гармонии со возобновлением шахт мифриловой руды. Благодаря этому подготовка самой северной из четырех шахт уже идет полным ходом. Первоначально предполагалось, что это займет не менее трех лет, но теперь эта оценка, похоже, сократилась до двух. Наем работников тоже проходит успешно, и следующей весной, кажется, уже собираются начать обустраивать деревню, которая будет заботиться о доменных печах. Подбор мастеровых уже закончился. Все идет отлично, да? Такими темпами все деревни орков исчезнут до следующего года. И если получится, хотелось бы еще позаботиться о гнездах муравьев, пока не наступил октябрь через год. Когда ему было 8 лет, Ален решил, что в 12 покинет свою службу и зарегистрируется в гильдии. С тех пор прошло 3 года. Он уже немало прослужил в усадьбе. Ален, веряюсь силь тебе. Защити ее, прошу. В этот момент у него в голове раздались эти слова Михая: Тот хотел, чтобы он ее защитил, что бы это ни значило. Но если это значит, что он должен ей служить до конца жизни, то тут уж извините, на это он пойти не может. Было ли в этих словах какое-то другое значение, он не знал. Хм, слышал сегодня посланник короля прибудет. Похоже на то. Пока он уплетал свой завтрак, над ухом раздался голос наставника. Он уже три года каждый день вот так вот завтракал с наставником. «На сегодня, как кто-то сказал, назначена встреча с королевским посланником. Вчера, похоже, была какая-то задержка, и он придет сегодня после полудня. Все слуги, ответственные за обслуживание обеда, должны к тому времени собраться на втором этаже. Эх, опять про увеличение налога за голову будут говорить, да? Причину визита посланник не раскрывал, так что пока никто не знал, чем все закончится». Но обычно у посланников короля отношения довольно высокопарные, так что служба в такие дни была не особо приятной. Посланник приехал, как и договаривались, после обеда. Есть он не собирался, но встречу провели все равно в обеденной. Встретив гостей у входа, дворецкий чинно провел их на второй этаж. Их было трое. Первый одет заметно лучше, чем те двое, что шагали вслед за ним. Двое сзади выглядели как помощники или что-то в этом роде. Тот, что одет получше, сел во главе стола. Двое помощников встали за ним. Кажется, у них было что-то в руках. Напротив посланника сидел барон, за которым встал дворецкий. Ален стоял за высокой спинкой стула Сисель. Остальные личные слуги тоже стояли за спинами соответствующих членов семьи барона. Добро пожаловать! Что привело вас в нашу скромную обитель в этот день? Хм, барон Гранвер, ваши старания на благо королевской семьи не прошли незамеченными. Даже его величество упомянул, что самоотверженность барона является примером для всех аристократов. Как человек, несущий ответственность за территорию Гранвер, я очень польщен вашими словами. Посланник был высокомерным по крайней мере, куда более высокомерным, чем барон. Будто его устами вещал сам король, от чего выражение барона тут же помрачнело. Ни один посланник до этого так себя не держал. В воздухе повисла некоторая пауза. Барон ждал следующих слов посланника. А Томас смотрел на посланника, будто спрашивая, что происходит. Да и передавать это такому выдающемуся барону я могу только с крайне тяжелым сердцем. Посланник заговорил только через некоторое время, и словно бы его слова были сигналом второму, его помощнику. Они подошли к центру длинного стола. Наблюдавший за всем этим дворецкий подошел им навстречу и окинул двоих взглядом. Дворецкому вручили что-то квадратное. Тот учтиво взял и с надлежащим этикетом положил предмет перед бароном. М, «М? Письмо?» «Да, письмо от вашего сына». Королевский посланник прямо ответил на вопрос барона. М -м -м. «Михая?» Посланник не стал отвечать второй раз Как только раздалось имя ее брата, все внимание Сесиль тут же сосредоточилось на лежащем на столе объекте. Видя, что посланник больше ничего не скажет, барон открывает конверт без восковой печати и достает единственный кусок пергамента. Как только пергамент покинул конверт, бесчисленные фиолетовые нити разлетелись по столу. И как только он это увидел, лицо бароны изменилось за секунду. Он начал читать, что написано в письме. «Что? Ну?» Но как только его взгляд коснулся поверхности бумаги, с его губ тут же сорвался крик. О, «Отец, что написал брат?» Обычно, когда за столом сидят важные гости, никто, кроме барона, не подает голос. Только если сам гость заговорит с тобой. Но сейчас сесиль проигнорировала это правило этикета. Проигнорировала. Однако, даже несмотря на это, сам барон не отреагировал на ее слова и продолжал читать письмо. К... когда это? Отправка писем позволяется со строгими интервалами. Так что три месяца назад. Что? Но условия были совсем другие, почему всего через полгода? Похоже, ему не понравился спокойный тон посланника. И барон сам перешел на оскорбительный тон. Это совершенно было на него не похоже. Служба вашего сына подошла к концу. Нет, но мы еще дом аристократов. Как мы могли отправить его в такое опасное место? Михай только школу закончил. Барон уже стоял, все так же крича на посланника. Мне расценивать это как отрицание слова короля? Отношение посланника осталось неизменным. Того самого момента, как он вошел в дверь. «Что? Позвольте мне прочитать». Баронесса также встала и взяла письмо прямо из рук мужа. «Что он, Михай?» Еще не дочитав до конца, баронесса уже слабела на глазах. Личный слуга баронессы поспешил поддержать ее. И когда оказалось, что та потеряла сознание, ее унесли из комнаты. «Итак». Сейчас мы изучаем список погибших, и компенсационные деньги будут отправлены вам позже. Но барон не мог ничего ответить, не ни после упоминания имени короля. «Эх, в таком случае мой долг здесь выполнен. У меня плотный график, знаете ли. Я должен отправляться на следующую территорию, так что прошу меня простить, барон». «Эх, да?» Встав, посланник обратился к барону еще раз. «Мы благодарим вас за вашу неустанную работу и заботу о территории Гранвер». Сейчас была не та ситуация, в которой можно было бы ответить на эти слова. Но даже не услышав ответа барона, посланник покинул комнату. Когда дворецкий попытался его сопроводить, то в ответ услышал короткое «Можете не провожать». Дверь захлопнулась, и в обеденной повисла тишина. «Папа, что... что все это значит?» Наконец молчавшая все это время Сесиль задала вопрос. До сих пор она могла лишь следить за обрывками разговора со стороны. и Из них было понятно только одно — смерть Михая. Поэтому она хотела узнать больше. «Хм, да, можете покинуть комнату. Томас тоже». Барон приказал всем выйти, даже Томасу. В обеденной остались только трое — Сесиль, Дворецкий и Барон. Ален тоже вышел. Во второй половине дня вместе с остальными слугами он убирал приемную на первом этаже и за уборкой думал о Михае. Он это имел в виду. Из разговора с посланником Ален тоже догадался, что Михай мертв. Но письмо должно быть было что-то вроде завещания. И это в который уже раз заставило задуматься о том, что тот имел в виду, когда покидал усадьбу. В этот момент громкий голос эхом раскатился по усадьбе. Его слышно было со второго этажа аж на первом. «Это что значит? Ты его убил, отец? Ты его туда отправил, даже зная, что он умрет?» «Что? Я не говорил такого, это ведь долг аристократа!» И за этот долг я тоже должна умереть? Ты нас всех на наупой растишь? Что, Сесиль, стой!» Слова барона были оборваны грохотом захлапывающиеся двери, двери, что эхом разнесся по всему дому. Похоже, Сесиль убежала к себе в комнату. Эти голоса слышали буквально все, но не все понимали, в чем дело. В тот день на ужине Сесиль отсутствовала. Похоже, заперлась у себя в комнате. И на следующее утро... — Ален, ты слышал вчера те крики? — Да, голоса были довольно громкие. Все в приемной слышали перепалку барона с дочерью. — И все же, правда, что ли? — Правда? Ах, точно! Пробормотав так, Риккель встал из-за стола и пересел Калину поближе, перейдя на шепот. Я сам слышал один слух уже давненько, но не был уверен, что это правда. Говорят, что семья Гранверов недолговечна, и, если не ошибаюсь, родители и брат барона тоже погибли очень рано. Сказал только не распространяться об этом. Похоже, это довольно старая история, когда Рикель еще даже в официальных слугах дома не числился». Но завтрак уже подошел к концу, и настало время позаботиться о Сесиль. Вместе с горничной он пошел к комнате маленького ястреба. Как обычно, чтобы переодеть Сесиль, горничная постучала и вошла. Ален же в это время ждал за дверью. «Госпожа Сесиль!» Но не прошло и секунды, как из-за двери раздался крик горничной. Ален заглянул, что происходит, и увидел служанку. Лежавшую рот обеими руками. Сесель в комнате не было».